Глава 15 Мой собственный вассал Мы направились к замку Лемель. Эта барония была небогатой, хотя обширной. И замок там стоял небольшой, примерно такой же, как прунт. Нужна она мне была по двум причинам. Во-первых, эти земли превращали мои владения в почти правильный прямоугольник. Компактные земли легко оборонять, легко добираться из центра к окраинам. Они удобны со всех точек зрения. Длина границы с враждебными территориями сильно сокращается. Чтобы попасть к моей столице, в замку Вермарт, противнику придется идти длинный путь по моей земле. Во-вторых, сам замок Лемель находится почти на границе с землями Бардада. Этот город был самым уязвимым местом моих владений. Он богат и будет привлекать завоевателей и грабителей. Но при этом близок граница и почти не защищен. А если мне будет принадлежать Лемель, оттуда при нужде можно послать помощь. И она прибудет очень быстро. Конными всего через час. Мы выехали утром. А после обеда уже были у замка. Замок оказался уже заперт. Правда, крестные крестьяне спрятаться не успели. Мы двигались слишком быстро. Я отправился на переговоры. В этот раз я взял с собой Фалека, и одного из горцев, который давно выполнял мои мелкие поручения. Я собирался сделать его оруженосцем. Мне на встречу выехала делегация противника. Ее возглавлял сам барон Лемель. Встретились паре сотен метров от стен. Я представился, он представился. Его звали Шамен. Я объявил войну, предложил барону сдаться. Думал, как в других замках услышу, не бывать этому. Но местный барон меня удивил. — Я готов сдаться, если ты оставишь мне титул барона. Я принесу тебе вассальную присягу. Я озадачился, вспоминая всякие тонкости, связанные с вассалитетом. — Ты не можешь принести мне присягу. Я ниже тебя по титулу. Мои баронские титулы еще не признаны. Да хоть и признают, не может барон быть вассалом барона. — Я знаю, ты уже захватил три баронии. Этого достаточно, чтобы иметь графский титул. — Если ты оставишь мне свое баронство, я напишу прошение королю о летании, чтобы он пожаловал тебе титул графа. Меня интересует признание герцога, а не короля. — Не знаю твоего герцога, но и ему не было бы присвоить тебе титул графа. — Есть еще одна возможность — самопровозглашение. Ты можешь сам объявить себя независимым маркграфом. — Я задумался. — Объявить могу. А что сделает герцог? Он, конечно, хорошо ко мне относился до сих пор. И человек чести. Но эта честь не помешает ему в тишине кабинета предложить передать ему часть захваченных мною титулов и земель в обмен на признание остальных. Зачем ему сильный и неуправляемый граф, если можно оставить меня бароном? А остальное добровольно-принудительно отобрать. Потом я подумал о наилучшем варианте. Вот у меня четыре баронии. В Вермарте... Мое гнездо, там однозначно я должен быть бароном. В Бардате совет города правит, там барон не нужен. Какую-то бароне придется отдать отцу Родерика по соглашению о нашем военном сотрудничестве, за то, что наемников прислал. Остается еще одно баронство, на которое мне и поставить некого. Почему бы не оставить прежнего владельца? Не сразу, а когда узнаю его получше. Барон Шамен. есть два уточнения. Я не знаю, чем кончится раздел моих завоеваний. Может, герцог потребует баронства себе, а может, придется отдать эти земли в вечное пользование моему союзнику и партнеру. Поэтому сейчас, до признания титулов и дележа, я ничего не могу обещать. Но даже если я сохраню все титулы у себя, я не могу сразу вернуть тебе твой. Сначала мне хотелось бы узнать тебя лучше. Готов ли ты стать моим ленным дворянином, возможно, капитаном замка? В случае верной службы, если титул барона Лемель останется за мной, я верну его тебе или твоему потомку». Мое предложение звучало очень расплывчато. Ничего другого я сказать сейчас не мог. Но и у барона тоже пространство для выбора невелико. Он понимает, что я могу взять его замок силой, и первыми умрут он сам и его взрослый сын. «Значит, если я сейчас сдамся, ты оставишь жизни мне и моей семье». Примешь от меня присягу и оставишь замки замке капитаном? — Да. Личные вещи оставлю еще, кроме содержимого сокровищницы. И еще в замке останется десятка три горца с сотником. Барон задумался ненадолго. Потом легко согласился. — Это неплохое предложение. Я сдаюсь и буду служить тебе, господин Тимас. Так я обзавелся своим первым вассалом. Правильнее сказать, первым будущим вассалом потому что до принятия полноценного аммажа, бассальной клятвы еще не скоро. Барон вернулся в замок и открыл ворота. При въезде мы провели церемонию сдачи, договор подписали даже. Потом бывший барон принял присягу передо мной. Горцы выставили свою стражу в господских покоях и на воротах замка. Мы весело разместились в казармах и покоях. Служанки были рады новым жильцам, молодым, сильным богатым, овеянным победами. Вечером мы вместе с местными дворянами отпраздновали бескровную победу. Дочь барона была очень мила со мной, но злобная ухмылка пинокета ее пугала и не давала прильнуть ко мне поближе. Я тоже не стремился сходиться с девушкой. Сейчас она дворянка, и ей не созорно потерять свою действенность с господином. Но скоро может опять стать баронессой, а у них с этим намного строже. А жениться на ней я точно не готов. В следующую неделю я ознакомился с замком и землями, принимал дела, обеспечивал жителей замка новыми амулетами. Мы довольно много общались с господином Шамяном, бывшим бароном. Он оказался интересным собеседником. Низотезия при всей своей военной силе страна простоватая, к изыскам цивилизации не приучена, особенно в горных баронствах, в силу их замкнутости. И у равнинных. Из-за их бедности. Прибрежной марке народ более избалованный. Там и роскоши больше. И купцы постоянно бывают из других стран. Но, по сравнению с Солитанией, даже прибрежная марка — глухая глушь. Господин Шамен оказался человеком начитанным. При королевском дворе в молодости долго жил, путешествовал. Многое видел, многое слышал. С ним было интересно. При этом человеком он был совершенно невоимственным. Сидел спокойно в своем баронстве, занимался хозяйством, детей воспитывал. Земли его считали спокойными и безопасными. Даже в развлечениях он предпочитал чтение книг и переписку с друзьями, а не охоту, как большинство благородных в незотезии. Общение с Шамэном многое мне дало. Один разговор особенно повлиял на мой будущий статус. Я уже задумывался о том, что все, что я хотел завоевать, я завоевал и даже перевыполнил план. Теперь осталось самое важное — сохранить эти завоевания за собой. При дележе активов часто объявляются неожиданные претенденты на долю. Вот герцог, самая вероятная кандидатура. Еще отец Миши. Непонятно, как себя поведет. Что захочет в качестве своей платы за сбор отряда наемников? И вот как-то наедине Шамен спросил меня. «Господин Тимас...» А вот если герцог захочет забрать у тебя титулы и передать кому-то из своих дворян, как ты поступишь? Я взял их по праву силы. Пусть новый владелец попробует силы отобрать. Я ответил, не задумываясь. Я только потом понял. Да, именно так я и считаю правильным. Никому я не собираюсь отдавать свою. Если кому-то нужно, пусть придет и возьмет. Хоть бы и сам герцог. Я и его могу фатально удивить при необходимости. То есть ты не собираешься отдавать себя под волю герцога? Будешь независимым марграфом? Логика в его словах была. Тут одно из двух. Или я, как граф или барон, признаю себя вассалом герцога, или объявляю себя независимым. До сих пор я был его дворянином, рыцарем, да еще безземельным. Та присяга не имеет отношения к моим новым титулам. Если я вассал, мне будет сложно отказаться просьбе герцога поделиться. А если независимый? Тут появляется сразу много вопросов. Очень много. Как отреагирует отец Миши? И отдаст ли дочь замятежного, по сути, графа? Как отреагирует герцог? Как отреагирует совет горных баронов, высшая власть незатезии? Герцог в него входит на правах одного из баронов, а у меня корного баронства нет. Хотя, при нужде, я и захватить могу. Только это никому не понравится. Как отреагирует на появление независимого марграфства на своих границах король Алитани. Сможем ли соседствовать с Родериком и его отцом на смежных землях? Останутся ли со мной горцы из моего отряда? Это только те вопросы, которые пришли в голову первыми. Тут же пришла мысль. Сейчас у меня появился Шамем и его дружина. В ней человек тридцать. Вроде немного. Но это сила, независимая от горцев, и в частности от отца Миши. Сила, которая может стать моей второй опорой и уравновесить мое положение. А есть еще и арбалетчики, которых завербовали уже на моих землях. И выжившие во время штурма дружинники замков. Готовы пойти ко мне на службу, поскольку ничего другого они не умеют. Так что кое-какая собственная военная сила у меня есть. Если горцы дружно уйдут, я не останусь совсем без солдат. Мысли о своем будущем статусе нужно было с кем-то обсудить, с кем-то, кто понимает обстоятельства, и кому я могу доверять. С Мишей пришлось устроить длительное СМС-сообщение с помощью призрака. Она как раз прислала мне своего призрачного охранника сообщить, что все в порядке, и поинтересоваться новостями. Вот через него-то мы и побеседовали. О том, что я захватил четыре барони, и Миша давно знала, поэтому я сразу перешел к главному вопросу. Как отреагирует ее отец, если я откажусь принимать от герцога и объявлю себя независимым марграфом? Не будет ли против нашего брака? Призрак исчез. Вернулся и передал слова баронессы. «Вопрос непростой, мой господин. Ты станешь независимым суверенным. Независимым и от Совета горных баронов тоже. Пройдет десяток лет, и ты можешь оказаться противником герцога, которому будут некуда расширяться. Горные баронства не могут жить без войны. Наши обычаи так устроены, что молодежь должна уходить из родных мест и возвращаться с добычей. Но не вся. Сейчас ты чужак». Если герцог объявит тебе войну, никого в горах это не смутит. Я не успел ответить, как призрак исчез. Ты вернулся с продолжением сообщения. Сумеешь ли ты стать ему не противником, а незаменимым союзником? Если станешь, будет другая его угроза. Твои земли окажутся на границе, в зоне войны. Это опасно для тебя, твоей будущей семьи и твоих потомков. Рано или поздно ты окажешься под ударом, и союзники станут спокойно смотреть, как ты слабеешь, чтобы потом подороже продать тебе спасение. Хотя положение на границе дает и много возможностей для расширения. Миша ставила правильные вопросы. Но об этом можно будет позаботиться потом. В конце концов, если прижмет, можно стать вассалом герцога позже. Не начнет же он войну без прелюдий, из угроз, претензий и предложений. Как отреагирует твой отец? Выдаст ли дочь за независимого владетеля. Только если ты убедишь его, что твое положение надежно, и ты сможешь обеспечить безопасность семьи. Родство потребует от него принимать участие в делах, связанных с тобой. Ему придется защищать твои интересы в Совете горных баронов. Я уверена, что он пойдет на это. Если ему будет ради чего стараться? Ради величия своих потомков. И продолжение. Помогать приятно тому, кто сам силен и может о себе позаботиться. Слабому помогать бесполезно. Это бессмысленная растрата своего влияния. Сможешь ли ты стать настолько сильным, чтобы совет горных родов стал считаться с тобой? Ох уж эта политика. Казалось бы, я всего лишь хочу жениться на девушке, которую люблю. Но чтобы сделать это по всем правилам, надо или пойти под руку герцога и быть как все. Или восстать и доказать силой свое право на свободу и любимую женщину? А если восставать, то зачем мне вообще согласяться? Хотя без согласия, конечно, хуже. Еще обидится, войну мне объявит. Неудобно получится. Сама ты чего хочешь? Стать женой Марграфа или вассала-герцога? Мысль о том, что я могла бы родить четверых сыновей, каждый из которых стал бы бароном, а первый не сувереном, греет мне сердце. Но я приму любое твое решение. Вот насчет четверых маленьких барончиков — это назря. Маленькие детки вырастают два взрослых брутальных мужчин, и эти мужчины потом начинают воевать друг с другом за право стать первым. В моем случае за титул Маркграфа. Хотя понять ее можно. Четверо барончиков вместо одного — это аргумент, да. Все упирается в вопрос — Достаточно ли ты силен, чтобы быть свободным? Вот. Вот это и есть тот вопрос, на который надо ответить. И тогда все остальное станет ясным. Достаточно ли я силен сейчас? И буду ли я достаточно силен в будущем, когда противники подготовятся? Достаточно ли я силен, чтобы быть свободным? Вот сейчас, например. Со стороны олетания пока вроде тихо. «У короля нет крупных войск, которые он мог бы отправить на меня. Все силы, что он хотел послать на войну в этом сезоне, уже собраны, посланы, и сейчас заперты в Неемеле, сражаются там с войском герцога. Если не провоцируют короля, то раньше следующей весны он на меня не нападет. Смысла нет. Чтобы получить стратегически значимый результат, ему придется выбивать меня из Вермарта. Тогда он навладеет дорогой в сторону Неемеля». «Хотя толку и от этого мало. Там дальше заслоны герцога стоят. Толку мало, а затраты сил, чтобы выбить меня из сильного замка, большие. Сейчас ему их тратить совершенно нельзя. А следующей весной я укреплю свою систему обороны». «Со стороны герцога тоже спокойно. Он занят войной, завяз не имели. К тому же вся его магическая защита сделана мною. И, гипотетически...» Мною же может быть обойдена, хотя и не без сложностей. Все же я неплохо постарался. Получается, сейчас я оказываюсь умной обезьяной, которая спокойно жрет апельсин, пока рядом сражаются два тигра. Но потом эти тигры расцепятся, оглядятся и найдут новый объект для нападения. Гораздо более слабый, как им кажется. И я действительно слаб. Слаб, но ядовит значит пока идет сражение за Немель, я могу быть относительно спокоен по поводу опасности с востока а с запада до следующей весны а потом мне надо сформировать дружины своих бароней, чтобы в ней стояли недоемные горцы которые после завершения кампании соберутся и уйдут а мои собственные солдаты мне надо переделать систему магической защиты учесть все выявленные проблемы Сделать ее распределенной, рассчитанной на несколько внешних отрядов и центров обороны. Горожан и крестьян, которые спрячутся за стенами, как-то защитить. Наладить разведку и подготовить уничтожение угроз на дальних подступах неплохо бы. И надо искать способ пробивать собственноручно сделанную мной защиту на герцоге и его гвардии. Потому что я оставил в защите для своих личных ударов. Но против войск во время боевых действий этого мало нужны амулеты и вот тогда можно побороться хотя лучше не бороться а балансировать между двумя сильными противниками кто то из земных политиков советовал так говорил что когда маленькая страна играет на противоречиях двух больших это ее единственный шанс уцелеть а чтобы сделать все это надо укрепить свою власть и назначить толковых людей управлять войсками и замками Я грустно улыбнулся. Когда-то в своей земной молодости я думал, «Вот если дать мне власть, я сразу сделаю всем хорошо». На самом деле нет. Чтобы удержать власть, приходится всегда стремиться к ее укреплению и расширению. Но другое силы ресурсов почти не остается. Вот когда я на земле директором завода был, казалось бы, мог повысить зарплаты, например». Но на практике, чтобы не отстать от конкурентов, надо получать прибыль и вкладывать ее в модернизацию и расширение. Чем больше, тем лучше. Как минимум вкладывать не меньше, чем конкуренты. Чтобы получать прибыль, надо удерживать низкие зарплаты. Иначе работники какое-то время будут довольны, потом привыкнут и перестанут замечать, а затем весь завод идет в минус. И вытащить его уже не удастся. И все сотрудники пойдут на биржу труда. Такие вот дела? Похожие мысли в более четком изложении я услышал от Шамена. У людей, имеющих власть, приоритеты всегда одинаковые. На первом месте их личные интересы. На втором — укрепление и расширение власти. А до всего остального руки уже не доходят обычно. Это почти не зависит от правителя. Это закономерность самой власти. Шамен эта тема оказалась близка и знакома. Он говорил, потягивая вино с видом Сибарита. Чтобы сделать что-то хорошее, надо сначала выжить, сохранить власть, сохранить то, над чем ты властвуешь. А уже потом можно часть денег не на оружие потратить, а, допустим, заплатить скульптору за красивые статуи или новую академию открыть. Поэтому одна из самых больших статей расходов государей — военная. А на создание шедевров искусства — Направляются копейки. И даже эти копейки используют для укрепления власти через искусство. Разумная власть, прежде прочего, направляет свои усилия на свое самосохранение. В этом она действует как животное. И ничего нельзя с этим сделать? Шамен пожал плечами. А зачем идти против законов природы? Нельзя сказать, что это совсем плохо. Личные интересы правителей обычно не мешают. Масштаб у них не настолько большой. А под расширением власти толковый правитель понимает не только укрепление своей личной власти внутри страны, но и укрепление своей страны. Одна из сторон такого укрепления, чтобы население было сытым, спокойным, хорошо работало и размножалось. Обычно такое состояние населению нравится. Потом экс-барон добавил. Другая сторона укрепления власти — ее разделение с вассалами. При разумном балансе вассалы довольны и помогают правителю укреплять страну. Конечно, первонаперво надо правильно расставить людей в соответствии с их способностями и склонностями. Откуда ты все это знаешь? Есть книга «Советы разумному правителю». Ее изучение считается обязательным для любого барона или возможного наследника баронского титула. А те, кто выше, перечитывают ее регулярно и составляют свои комментарии для потомков. Тебе тоже следует ее изучить как можно скорее. Я дам тебе экземпляр. Не слышал о ней. В низотезии в каждом баронском замке есть ее копия. Вот дворян там не учат этому. А зря. И магов не учат. А вот в Альтании каждый титулованный имеет возможность обучаться в университете, где преподают основы власти, природу нравственности, риторику и другие практические науки. Позже я внимательно изучил эту книгу. Оказалось, удивительно прагматичный и структурированный подход к управлению и власти. Даже на современной земле эта книга достойна была бы стать одним из фундаментальных учебников. Впрочем, я не удивился. Я же успел убедиться, что гуманитарная мысль тут развивается не так, как в земном Средневековье, где ее тормозила религия. В некоторых направлениях тут ушли далеко вперед. Скажем, в некоторых постулатах Книги о власти я узнал формулировки современного земного бихевиоризма. В итоге я принял решение сама себя независимым барграфом. Но перед тем, как объявить об этом, следовало подготовиться. Прежде всего, собрать все, что мне дорого, в самом защищенном месте, в замке Вермартер. А самое-самое дорогое — это баронесса Михалия. Нужно было ехать за ней. Но я не успел.